Конечно, их нельзя назвать сливками общества, но таковы все бизнесмены. Миссис Таунсенд хмыкнула. Будем надеяться, они дадут хозяину столько, сколько нужно, сказала Нэнси. Нам бы тут не помешала кругленькая сумма. Мистер Гамильтон выпрямился и метнул в меня суровый взгляд, хотя я вообще молчала. Во время войны Нэнси много работала в деревне и очень изменилась. Нет, обязанности свои она выполняла по-прежнему тщательно, но когда мы отдыхали сидя за столом, она гораздо свободнее высказывала свое мнение и не боялась спорить. Меня пока еще не захватил этот дух свободы, и мистер Гаммельтон, видно, решил, что лучше потерять одну заблудшую овцу, чем рисковать всем стадом, и присматривал за мной в оба глаза. Что это за разговоры? Не сводя с меня взгляды, спросил он. Ты же отлично знаешь, Нэнси, что мы не вправе лезть в дела хозяев. Простите, мистер Гаммельтон, без тени раскаяния сказала Нэнси. Только я ведь вижу, с тех пор как мистер Фредерик поселился в Ривертоне, он закрывает комнаты быстрее, чем я моргнуть успеваю. А из западного крыла всю мебель продали. «И бюро красного дерева, и кровать леди Эшбори, ту датскую». Нэнси глянула на меня поверх тряпки для пыли. «А Дадли говорит, что лошадей тоже почти не осталось». «Его светлость просто не хочет тратиться понапрасну», — возразил мистер Гамильтон. «Западные комнаты закрыли, потому что Альфред был на войне, а ты работала в деревне, и юная Грейс просто не справлялась с их уборкой в одиночку». А что касается конюшен, к чему его светлости лошади, когда он сам производит прекрасные новые автомобили? В воздухе зазвенело любопытство. Мистер Гамильтон не спеша снял очки, подышал на стекла и с победным видом протер их на чисто. Чтобы вы знали, сказал он, выдружая очки обратно на свое законное место, конюшни перестроит в новейшего типа гаражи. «Самые большие в графстве». Нэнси немного растерялась. «И все равно», — понизив голос, сказала она, — «в деревне, говорят, чушь», — оборвал ее мистер Гамильтон. «О чем говорят-то?» — полюбопытствовала миссис Таунсенд. Ее грудь колыхалась в такт движением скалки. «О делах хозяина?» У лестницы шевельнулась чья-то тень, и на свет вышла худенькая женщина средних лет. Мисс Старлинг! вздрогнул мистер Гамильтон. Я вас и не заметил. Ходите, Грейс сделает вам чая. Он повернулся ко мне, губы стиснуты, как застежки кошелька. Ну-ка, Грейс, кивок в сторону плиты, чашку чая для мисс Старлинг. Мисс Старлинг кашлянула и отошла от лестницы. Осторожно подобралась к ближайшему стулу и села, сжимая виснущей той рукой маленькую кожаную сумку. Мистер Фредерик нанял Люси Старлинг личным секретарем для работы Выпсвичи на заводе. Когда война кончилась и семейство переехало в Ривертон, она стала приходить к нам из деревни дважды в неделю. Во внешности Люси не было ничего примечательного. Русые волосы под скромной соломенной шляпкой. скучная коричневая юбка, простая белая блузка. Единственное украшение — маленькая кремовая брошка Амии, которая сама казалась сознавала свою заурядность и бессилен свисала с воротника, демонстрируя незамысловатую серебристую застежку. Мисс Старлинг потеряла жениха в битве за Иппр, и носила траур так же терпеливо и скучно, как и бесцветную одежду. Не вызывая к себе ни малейшего сочувствия. Потерять мужчину, который решил на такой жениться, просто катастрофа. Со знанием дел говорила Нэнси. Молния два раза в одно место не ударяет, и Луссис ее внешностью и в ее возрасте наверняка останется старой девой. Кстати, добавляла Нэнси, надо строго следить, чтобы ни слова из разговоров под лестницей не дошло до ее ушей. А то мало ли. Мисс Старлинг недолюбливала ни одна Нэнси. Появление этой тихой, незаметной, добросовестной женщины вызвало по подлестнице настоящий переполох.